Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Было очень холодно. Дураки думают, что в Африке зимой и летом, ночью и днем стоит чёртова жара. На то они и дураки, чтобы так думать. Конечно, в разное время все здесь бывает по-разному. Но сейчас мне было очень холодно. От костерка веяло теплом, но таким вялым и хилым, что я подобрался практически к самому пламени. Хорошо, хоть мазамбикская форма была сделана на совесть. Грязная и измятая, но она уцелела и даже немного согревала. Очень хотелось есть, но есть нечего. Какая-то уродливая тварь, которую подстрелил Аба, бесследно скрылась в высокой траве и, наверное, уползла подыхать к себе в нору. Рыба не ловилась, да и ловить ее было некогда. Итальянец не сводил с меня глаз. Чем же я ему так насолил? Любопытно. Ладно, во сне он меня не пристрелит, и есть во сне не хочется, и не холодно во сне, поэтому я съежился, подполз еще ближе к костру и заставил себя уснуть. Мне приснился почему-то Мартин. Мы сидели на широкой террасе ресторана Корби в лазанне и ели, ели кусочки жареного мяса, причем каждый кусочек перед употреблением аккуратно окунали. в расплавленный сыр, а запивали это великолепие прохладным белым вином. Мы ни о чем не разговаривали, только посматривали друг на друга. И я прекрасно понимал, что все это сон, что вскоре я открою глаза и увижу тоже же озеро Ньяса, те же заросли, сырой песок и злое лицо итальянца. Поэтому мне не хотелось открывать глаза». И когда мне начали трясти за плечо, я сопротивлялся, но меня трясли и трясли, пока картинка с лазанной, и рестораном не расплылась, словно мозаика. Надо мной нависал ламбразони Горишь, полудурок, сказал он холодно. Действительно, мой левый ботинок уже ощутимо дымился. Спасибо, серьезно сказал я, поджимая ногу. «Не стоит», — сказал он и вернулся на свое место. Но «Может, и не пристрелит». Я снова свернулся в клубок и попробовал вернуться в Швейцарию, но ничего не получилось. Так и вертелся до самого утра, то проваливаясь в какие-то мрачные пучины, то вновь оказываясь у костра, пока Мбопа не подошел и не помочился в костер, показывая этим, что привал Закончен.